«Сергей Зверев. крестный, Огонь по отморозкам. Глава первая». «Ну что, нравится тебе моя идея?» — спросил Альберт Дадамян у Потапова после того, как закончил излагать суть своего предложения. Потапов, сидевший вместе с Альбертом на диване, молча взял с невысокого столика бутылку мартини и разлил ее содержимое по бокалам. «Давай лучше выпей, Малик», — предложил он, поднимая бокал. «Выпьем, Сережа, конечно, выпьем». С готовностью согласился Додомян и тоже взял бокал. Когда оба их осушили, Альберт, хитро прищурившись, посмотрел на задумчивого Потапова и снова спросил. «Ну что, вступаешь в мою ассоциацию спортсменов-предпринимателей?» Потапов в ответ усмехнулся. «Кто тебе это название придумал? Спортсмены-предприниматели? Чем плохое название?» Недоуменно пожал плечами Додомян. «Я сам его придумал. Мы с тобой бывшие спортсмены. Я борец-классик, ты боксер. Оба теперь бизнесом занимаемся». «Я, Алик, уже давно не боксер, а скорее кокер-спаниель». Отшутился Потапов, вынимая из пачки сигарету и прикуривая ее. «В спортзале на тренировке последний раз лет десять назад был. Сигареты, как ты, наверное, успел заметить, изо рта не выпускаю. э «Э-э-э!» эмоционально взмахнул рукой домян. «Брось прибедняться, Сережа, ты еще форму держишь, а я вот совсем расплылся». После этих слов Альберт с довольной улыбкой на устах положил густо покрытые волосами руку на свой весьма внушительных размеров живот. Додамян был высокий сорокалетний мужчина с седыми волнистыми волосами, сильно поредевшими с возрастом. Когда-то Альберт боролся в весе до ста килограммов на борцовском ковре, но, бросив спорт, прибавил к своему рабочему весу еще килограммов 30 и в 40 лет производил впечатление громадного увольня с неизменной добродушной улыбкой на лице и иронично поблескивающими черными цепкими глазами. Дадомян был первым и одним из немногих спортсменов в области, выполнившим норматив мастера спорта международного класса. Поэтому он был любимцем не только у многочисленных спортивных болельщиков, следивших за его успехами как на всесоюзной, так и на международной арене. Его также уважали и ценили местные деятели партийных и государственных структур, гордившиеся тем, что воспитали в области такого прекрасного борца. Во многом, благодаря своей популярности среди отцов области, Альберт по окончании спортивной карьеры успешно начал карьеру спортивного функционера. С начала перестройки Алик, как его звали близкие друзья, возглавлял уже первый в области негосударственный фонд поддержки спортсменов. Кроме этого, он являлся учредителем многих коммерческих предприятий, кои успешно развивались, пользуясь его влиянием и поддержкой. «Кабинетная работа, сам понимаешь», — улыбался Альберт. «Самое спортивное мероприятие для меня сейчас — это баня. Каждую неделю хожу туда с друзьями. Хочешь, и ты приходи. Я по понедельникам в Щукинской бане парюсь. Там в этот день никого, кроме меня и моей компании, не бывает. Посидим. Пивка попьем, заодно и дела пообсуждаем. — Спасибо, Алек, поблагодарил Потапов. — Обязательно воспользуюсь твоим предложением — сходить с тобой в баню. Блестящие глазки Альберта внимательно и цепко впились в лицо Потапова. — А как насчет другого моего предложения? — спросил Дадомян. Пойдешь со мной вместе в политику? — Знаешь что, Алик, — улыбнулся в ответ Потапов. «Если бы ты организовывал ассоциацию спортсменов, я бы с радостью возглавил в ней фракцию бокса, а лучше настольного тенниса. Меньше ответственности и денег требуют. Помогали бы спортсменам после завершения их спортивной карьеры устраиваться в жизни, детский спорт бы развивали. Всем этим я, правда, и так занимаюсь, но в компании с тобой я бы делал это с еще большим удовольствием». «Что тебя смущает, Сережа?» — спросил Додомян. Потапов усмехнулся. Если честно, то смущают сами спортсмены предпринимателя. Все это звучит как легализованный рэкет-клуб. Боюсь, что организация с подобным названием вызовет серьезное недоверие как у правоохранительных органов, так и у руководства губернии. «Да брось ты!» — поморщился домян. «Зря, Сережа, беспокоишься. Откровенных бандюков в команду мы брать не будем. Все люди будут солидные». С деньгами и влиянием в городе. А спортсменов я специально в названии упомянул. Спортсмены ⁇ это всегда сила, а объединенные спортсмены ⁇ это сила очень большая. Предприниматели же ⁇ это всегда деньги, и деньги немалые. Я хочу создать структуру, которую бы все уважали и боялись. В области грядет большая смена власти. Губернатор стар и скоро уйдет в отставку. «Если мы с тобой объединим усилия и свой политический вес, нам мало кто сможет противостоять». Потапов внимательно слушал Альберта, не перебивая, лишь изредка затягиваясь сигаретой. Когда Додомян закончил свою речь, Потапов ответил не сразу, он еще несколько секунд обдумывал его слова. «Ты все верно мыслишь, Алик», — произнес он наконец. «Добиться чего-либо значимого можно, лишь объединив усилия, но...» «По-моему, ты забываешь об обратной, темной стороне этого процесса». «Ну, давай, Сережа, освети мне ее, эту темную сторону». Альберт нетерпеливым движением поправил на запястье золотые часы с браслетом. «Объединившись со своими союзниками, ты становишься не только большой силой, но и крупной мишенью», — ответил Потапов. Полное лицо Альберта расплылось с самодовольной и одновременно добродушной улыбки. «Нет еще такой пушки, которая смогла бы расстрелять такую мишень, как я. А если даже и найдется такой стрелок с пушкой, я о его планах узнаю раньше, чем он успеет их осуществить. Я ведь давно в этих краях живу, много чего знаю. Есть связи кое-какие и влияние». «Смелый Талик, никого не боишься», — усмехнулся Потапов. «Ты тоже, Сережа, никогда трусом не был». «Так чего ты сейчас опасаешься?» «Почему медлишь с ответом?» «Ведь выгоды и мои, и твои очевидны в случае успеха». «Я, Алика, опасаюсь всегда только одного». Ровным, немного отстраненным тоном ответил Потапов. «Мой бизнес — это мое детище. Я свою структуру создавал не один год и прошел через многое, чтобы сохранить и защитить ее». «Если я и лез в политику и добивался власти и влияния, то только для того, чтобы защитить себя, своих людей и свои предприятия от посягательств и врагов». Потапов встал и, пройдясь по своему кабинету, остановился перед Альбертом. «Лезть во власть ради власти, Алек, это большая глупость. Надеюсь, что ты это прекрасно понимаешь». Продолжил Потапов. «Твое влияние в городе без того велико». И прежде чем соглашаться на твое предложение, я хочу знать, ради чего это все затевается, каковы конечные цели. Если ты хочешь усилить свое влияние на власть, то это, наверное, еще стоит поддержать. Если же ты сам хочешь стать властью, то в этом случае я еще десять раз подумаю. При таком варианте развития событий ты, на мой взгляд, затеваешь слишком опасную игру, которая не соответствует твоему уровню. Глаза Альберта после этих слов Потапова сверкнули нехорошим холодным блеском. «Кто это определил мой уровень? Покажи мне этого человека. Уж не ты или...» Потапов грустно улыбнулся. «Нет, не я, Алик. Нашу значимость в этой жизни определяет сама жизнь. В течение сложившихся обстоятельств, которые определила нашу судьбу и дало нам некоторые возможности, выше которых нам с тобой прыгнуть не дано». «Хорошо, сказал...» — усмехнулся Альберт. — Но как все же тебя понимать? Ты что, отказываешь мне? — Нет, не отказываю, — ответил Потапов. — Я же сказал, что должен подумать. Мне надо обсудить со своими партнерами, на каких условиях моя структура будет поддерживать тебя. — Подумай, Сергей, подумай. Уже более добродушным тоном произнес Альберт, вставая. Лицо Додомяна с небольшим, несмотря на кавказское происхождение, крючковатым носом снова озарила улыбка. «Я думаю, что ты правильно оценишь мое предложение», — продолжил Додомян. «Мы с тобой крупные, сильные люди и должны быть вместе. Если к моим 130 килограммам прибавить твои 90, наш вес с тобой существенно увеличится, и не только в политике». После этих слов Альберт засмеялся, довольный своей аллегорией. Потапов ничего не ответил. Дадомян перестал смеяться и заговорил серьезным тоном не надо нам с тобой ссориться сергей, если мы будем вместе, то обязательно выиграем, если же порозень то проиграешь прежде всего ты знаешь за моей спиной сейчас большая сила собирается, поэтому лучше быть с нами в одной команде звучит почти как скрытая угроза усмехнулся потапов, что ты что ты засмеялся добродушным смехом до какая угроза сережа Я просто очень тебя уговорить хочу. Как друга уговорить, которого люблю и уважаю. Так, когда мы вместе в баню пойдем? Надеюсь, что скоро, — ответил Потапов. Но вот и хорошо. Искренне обрадовался Альберт. Попаримся, очистимся от грехов и дурных мыслей и спокойно поговорим. Дадомен попрощался с Потаповым, пожав ему руку и покинул кабинет президента Ассоциации корвет. Почти сразу же, едва за Домяном закрылась входная дверь, в кабинет вошел Константин Титов, директор охранного агентства «Легион». Костя Титов был невысокого роста, широкоплечий крепыш, достаточно молодой. Не так давно ему исполнилось 28 лет. Но при этом, несмотря на свой возраст, он являлся главным силовиком в структуре Потапова, на деле неоднократно доказавшим свою преданность, а также цепкость и смекалку хорошего оперативника. «Ну что, Сергей Владимирович?» — радостно улыбаясь, произнес Титов. «Дадо, сделал тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Улыбчивость и веселый нрав были неизменными чертами характера никогда не унывающего Костя. «Не знаю, не знаю», — задумчиво произнес Потапов. «Впрочем, Альберт, видимо, уверен, что он не сделал именно такое предложение». Он хочет, чтобы мы были с ним вместе в готовящейся большой войне за власть. «Каково наше место в этой игре?» — спросил Титов. «Почетное», — усмехнулся Потапов. «Но, разумеется, не первое». Костя пожал плечами и сказал. «Об этом можно было бы догадаться. Если он получит нас, союзники, то ему останется ехать на белом коне впереди войска к победному финишу». «Возможно, он так и думает», — подтвердил Потапов. Размышляя, он снова прошелся по своему кабинету и уселся в кресло за рабочим столом. «Альберт посчитал, что он вырос из своего привычного костюма. Ему хочется большего, и он полагает, что я могу и должен ему в этом помочь. Может, нам еще и под крышу к нему перейти?» С недоброй иронией в голосе заметил Титов. «Во всяком случае, он бы не возражал». В тон Константину ответил Потапов. Однако, несмотря на шутливый тон, И Потапов, и Титов понимали, что Додомян является одной из самых надежных крыш в предпринимательской среде области. Будучи одним из самых состоятельных людей города, Додомян, использовав свою известность и связи, приобрел большое влияние не только среди чиновничьей элиты. Являясь спортсменом общества «Динамо», Альберт дружил со многими высокопоставленными сотрудниками областного и городского УВД. Кроме этого, додомяна уважали и в криминальных кругах за его влиятельность, и организаторские способности. Во многом этому способствовали и сами бывшие спортсмены, крутившиеся вокруг додомяна и кормящиеся от него. При этом многие из них уже успели после окончания спортивной карьеры приобрести и криминальный опыт. Все это и сделало Додомяна, пожалуй, самым влиятельным в городе теневым деятелем, сравниться с которым по значительности и авторитету могли лишь несколько человек, одним из которых и был Потапов. Однако Потапов и Додомян за всю историю их становления как бизнесменов и просто влиятельных в городе людей никогда остро не конфликтовали. Их отношения вполне можно было назвать даже дружескими. В отличие от Потапова, Альберт не был погружен в детали организации бизнеса. По натуре он был скорее не бизнесмен, а общественный деятель. Как правило, непосредственно организацией на предприятиях занимались его менеджеры. Альберт предпочитал просто стричь купоны с дохода своих фирм, а также собирать дань с предпринимателей, которые работали под его крышей. Куда с большей охотой он занимался организацией вышибания долгов для себя и своих знакомых. Не раз выступал третейским судьей в спорах между различными группировками, а также по-прежнему принимал участие в развитии областного спорта, финансируя различные соревнования и содержа несколько спортивных клубов. С Потаповым до домяна сближало то, что оба, как правило, стремились к цивилизованным формам конкуренции. И тот, и другой предпочитали сначала договариваться со своими соперниками, и уж в крайних случаях, когда договориться не удавалось, Пускали в ход силу. Дадомян уважал Потапова за его ум и организаторские способности, считая Сергея порядочным человеком. Ко всему прочему, их связывало прошлое. Оба были бывшие спортсмены. Потапов являлся мастером спорта по боксу. «Ну, так что ты ответишь, Дадо? Спросил Сергей Сергея Титов. «Надо посоветоваться с Силантьевым. В конце концов, он наша политическая фигура. Как-никак вице-губернатор области». Потапов посмотрел на часы, после чего резко поднялся. «Так, ну мне пора, у меня сегодня еще одна деловая встреча». «Мое участие обязательно?» «Нет, не обязательно». Поразмышляв секунду-другую, ответил Потапов. «Я встречаюсь с Димой Губиным по поводу его предложения о совместном проекте. Если что-нибудь нужно будет проверить по этому делу, я тебя потом подключу». Сергей нажал кнопку на селекторе и произнес, обращаясь к своей секретарше. «Вера» пусть приготовит машину, я уезжаю. Рабочий день бизнесмена Игоря Кислицына начинался в этот понедельник, как обычно. Однако внезапное событие не только нарушило его дневные планы, оно и серьезным образом изменило всю его дальнейшую жизнь. Как это часто бывало по утрам, Кислицын заехал за своей бухгалтершей Татьяной Ивановой к ней домой. Гоша Кислицын – 27-летний молодой человек, полный, невысокого роста, со светлыми кучерявыми волосами, являлся директором и владельцем фирмы «Молочный двор». Друзья в шутку называли предприятие Кислицына «Кисломолочный двор». Но как бы ни потрунивали над Гошей его друзья и знакомые, все они не могли не признавать, что фирма Кислицына развивалась очень динамично и являлась весьма прибыльной. Кислицын остановил свою новенькую синего цвета девятку во дворе девятиэтажки, где жила Иванова. Коротко посигналил клаксоном. После этого откинулся на спинку сиденья, закурил сигарету и принялся ожидать Татьяну. Ожидания продлились минут пять, после чего Гоша снова нажал на клаксон, поскольку Татьяна так и не появилась. Терпеливо выждав еще несколько минут, Кислицын в сердцах произнес. «Ну началось, мать твою!» Нахмурившись, он вылез из машины и направился к подъезду дома. Для него было совершенно очевидно, что бухгалтерша попала в очередной загул, связанная, как всегда, с новым любовным увлечением. Оценки большинства мужчин, более или менее знавших Таньку-бухгалтершу, сводились, как правило, к одному мнению – шалава. Вся жизнь 35-летней Таньки Ивановой была посвящена одной цели – поиску любимого мужчины. Таковые поиски, однако, по мнению ее знакомых, сильно затянулись, поскольку одних официальных мужей у Татьяны было трое, не говоря уже о многочисленных разной протяженности романах. Так Иванова любила называть свои интрижки. Каждый раз, встретив героя своих девичьих грез, как правило, это был высоченный верзила, часто с трехдневной щетиной на лице, в потертых штанах или рваных ботинках. Татьяна бросала в разгорающийся костер любви все имеющиеся у нее на данный момент финансовые, интеллектуальные и душевные ресурсы а также запасы невостребованной сексуальной страсти, томившейся в ее пышном теле в огромных количествах. Первые и последние факторы служили своеобразным высокоэффективным горючим, получив которое огонь любви разгорался с неимоверной силой. Шампанское и водка закупались ящиками. Сексуальный марафон мог продолжаться сутками. Кончалось это, впрочем, как обычно, одним и тем же. Через неделю... Максимум через месяц очередной у российского розлива не выдерживал и исчезал в небытие, откуда, собственно, и появлялся. При этом блудливый Альфонс не забывал забрать новые ботинки и джинсы, купленные ему Танькой, а также прихватывал с собой остатки ее денег, взятых взаймы до получки или вообще без ведома Татьяны. Финальную точку в любовных романах бухгалтерши очень часто ставил сам Кислицын, выдавая Таньке деньги на похмелку из своего кармана, и утешая ее тем, что это не последнее ее увлечение. Любого другого подобного сотрудника начальство давно бы уже выгнало с работы. Но Гоша терпел Иванова по одной простой причине. Танька была классным бухгалтером. За все два года их совместной работы к фирме Гоша Кислицына никогда не было никаких претензий по поводу неправильно оформленных бухгалтерских документов. Даже самые опытные ревизоры могли придраться лишь к некоторым незначительным танкиным огрехам, которые случались у любого бухгалтера. Для самого Кислицына зачастую было загадкой, как Танька после бурно проведенной ночи являлась в налоговую инспекцию и сдавала налоговому инспектору правильно посчитанный и сведенный баланс фирмы. Удивлялся он и тому, что, несмотря на периодически случающиеся на романы, Его бухгалтерша всегда была в курсе нововведений, касающихся правил ведения бухгалтерского учета. Иногда Гоша думал, что в этой любвеобильной, энергичной женщине сидит какой-то маленький калькулятор, помогающий ей в бурные периоды ее жизни исправно выполнять служебный долг, за который она получала неплохие материальные вознаграждения. Гоша Кислица не был скупым и платил Таньке хорошую зарплату. Лифт в Танькином доме в это утро не работал поэтому Кислицыну пришлось подниматься пешком на пятый этаж, где располагалась квартира бухгалтерши. Поднявшись на нужный этаж, Гоша разгорячился и разгневался еще сильнее. Тяжело дыша, он подошел к двери Танкиной квартиры и вдавил большим пальцем правой руки кнопку дверного звонка. От трелей, раздавшихся в квартире Ивановы, должны были зазвенеть даже окна. Звонок такой мощности Кислицын поставил ей сам, когда год назад Будя Таньку, ему пришлось долбить по двери ногами, переполошив всех соседей, которые выскочили на лестницу раньше Татьяны. Кислицын со злорадством в душе не отпускал кнопку до тех пор, пока дверь Танькиной квартиры не раскрылась, и на пороге не появилась сама хозяйка, одетая в белый махровый халат. Ее крашенные светлые волосы неопрятно торчали в разные стороны. Круглое лицо было сильно помято, как будто на него высыпали горсть металлических шаров. Большие синие глаза, припухшие от осна и похмелья, удивленно вытащились на кислицына. Верхняя часть ее халата была сильно раскрыта, и поражающие своими размерами и белизной груди приветливо разъехались в разные стороны. Именно на них и устремил свой взор Гоша Кислицын, при этом угрюмо произнеся: Ну и чем вы здесь занимаетесь? Гоша, ты что? Удивленно произнесла Танька и рефлекторно сдвинула края халата, лишив кислицы на единственного приятного зрелища. Тот с раздражением посмотрел на ее лицо. А ничего, прорычал он в ответ и, втолкнув Татьяну в квартиру, сам переступил порог и захлопнул дверь. Ты что забыла, жертва пьяного акушера, о чем мы с тобой в пятницу договаривались? Сегодня же понедельник. Обиженно произнесла Танька, уперевшись руками в бока. При этом ее шары в приветливом развороте снова раздвинули края халата. — Вот именно что понедельник! — подтвердил Кислицын. — Мы с тобой куда сегодня собирались ехать? — Ой! — сплеснула руками Танька, закрыв ладонями лицо. При этом ее локти прикрыли груди, улыбающиеся Гоши узкой длинной щелью между ними. Гоша снова перевел взгляд на закрытое ладонями лицо Таньки. «Вспомнила, старая потрохушка, что мы с тобой сегодня в налоговую должны с утра ехать?» Танька рывком отняла ладони от лица и произнесла, решительно глядя на Кислицына. «Точно! Вот, блин, совсем из башки вылетела! Но погоди, я сейчас быстро соберусь!» Она развернулась и решительным шагом направилась в сторону ванной, на ходу давая комментарии произошедшему. «Это все из-за Петьки. Мы вчера с ним выпили немного». «Я тебе говорила о нем, мы с ним неделю назад познакомились». Гоша пропустил мимо ушей все эти на объяснения и спросил. «У тебя попить что-нибудь есть безалкогольное?» «Там, в зале, на столе посмотри!» — крикнула Танька и захлопнула за собой дверь ванной. Кислицын прошел в большую комнату, служившую залом в двухкомнатной квартире Ивановой, и мельком оглядел обстановку. Она была привычной для взора Гоши, таковую он не раз заставал, заезжая за Танькой по утрам. В центре комнаты стоял стол, уставленный пустыми бутылками из-под выпивки и тарелками с остатками еды. На полу валялись пустые банки из-под пива и использованные презервативы. Словом, обыкновенная картина сексуально-алкогольного побоища, произошедшего в квартире накануне вечером. На широко расстеленном диване лежала одна из жертв этой битвы здоровенная рыжая детина, уткнувшаяся носом в подушку. Из одежды на нем были одни лишь плавки, и, несмотря на то, что мужчина лежал лицом вниз, он умудрялся при этом слегка похрапывать. Однако, когда Кислицын зашел в комнату и взял со стола недопитую литровую бутылку спрайта, храп прекратился, и, рыжеволосый, оторвав опухшую морду от подушки, скривившись, посмотрел на Кислицына. — Ты кто? — спросил проснувшийся, глядя, как Гоша, припав к горлу бутылки, поглощает остатки спрайта. Удовлетворив жажду, Кислицын бросил бутылку на пол и, усмехнувшись, ответил. «Я из общества трезвости и сексуальной моногамии, а ты и есть тот самый Петя». Петя как будто не слышал всего, что сказал Кислицын, и снова задал вопрос. «Ты что, Таньку чалить приперся?" Гоша показала, что в словах новоявленного героя-любовника скрыта нотка ревности. «Только разборок с ревнивцем мне еще не хватает», — подумал Гоша и вслух пояснил. «Я ее директор, директор фирмы, где она работает, понял?» Лицо рыжего поначалу еще больше скривилось, затем вдруг неожиданно расплылось в хитрой улыбке. «А, директор!» — с усмешкой произнес он. Похоже, слово «директор» являлось для него синонимом слова «импотент» и не вызывало никакой другой реакции, кроме насмешки. «Ну-ну, походи здесь пока!» — произнес Петька, после чего силы резко оставили его, и он снова уткнулся мордой в подушку. Господи! Снова подумал про себя Гоша, тяжело вздохнув. На какой помойке Танька выискивает подобное сокровище? И что за кадры начнут появляться здесь лет через десять, когда Танька сильно постареет? Кислицин вернулся в прихожую и застал там Таньку, которая уже умылась, и, надев на себя юбку и кофточку, причесывалась у зеркала. Зачесав свои крашенные волосы назад, отчего они вздыбились на голове крутым гребнем, Танька воткнула в плотно сжатые губы взятую с губную помаду и, поводив ею словно рычагом влево-вправо, принялась активно жевать губы, размазывая по ним ярко-бордовую краску. Наконец, нацепив на голову беретку и водрузив на нос дымчатые очки, Танька сняла с вешалки плащ и, повернувшись к Кислицыну, сказала. «Ну, я готова». Кислицын придирчиво оглядел свою бухгалтершу и, тяжело вздохнув, произнес. «Ну ладно, для налоговой сгодится, они не такое сожрут». Когда оба уселись в машину, всплыло еще одно неожиданное обстоятельство. «Сейчас едем в налоговую, потом в банк, а потом я отвезу тебя в кафе похмеляться», — разъяснил Гоша Ивановой план действий. «Хорошо», — сказала Татьяна. «Только сначала давай заедем на работу». «Зачем это?» — хмуро насторожился Кислицын. «У меня все документы там», — ответила Татьяна. Ты же знаешь, я их домой беру только во время отчетов. «Тьфу ты черт! выругался кислицан и посмотрел на лобовое стекло «девятки». Оно запотело от перегара, источаемого Танькой. «Ладно», — произнес Гоша, в офис так в офис». Он завел двигатель машины, включил вентилятор и, достав из кармана куртки пачку «Орбита», протянул ее Таньке. «На, пожуй, чтобы хоть на налогового инспектора не дышать этой вонью». Иванова, нисколько не смущаясь, положила в рот пластинку жвачки и принялась активно работать челюстями, при этом старательно делая вид, что не замечает, насколько недоволен ею директор. Кислицын стал еще более суровым, узнав, что визит в налоговую откладывается. Однако попасть в налоговую ни Кислицыну, ни его бухгалтерши сегодня не было суждено, поскольку в офисе случилась неожиданная встреча, окончательно разрушившая их планы. Едва Кислицын остановил свою девятку у входа двухэтажного кирпичного здания на улице Григораша, как из припаркованного неподалеку белого джипа Лентровер вылезли двое парней и отправились след за Кислицином и Ивановое здание. Офис фирмы «Молочный двор» располагался на втором этаже. В отдельном небольшом коридорчике находились несколько комнат, в которых и сидели сотрудники фирмы. В начале коридора стоял также стол, за которым сидел охранник, нанятый Кислицыным, студент-вечерник Алексей Петраков. Последний проводил дневное время за чтением конспектов, от которых его отрывали лишь посетители фирмы «Молочный двор», просившие разрешения пройти к тому или иному сотруднику предприятия. На вооружении охранника Леши, кроме камуфляжной формы, придававшей ему солидности, находилась еще и резиновая дубинка – которую Леша, если и применял на практике для физического воздействия, то лишь за тем, чтобы почесать ее себе спину. Шедшие за Кислицыным и Ивановой двое парней настигли их как раз у входа в коридор, где сидел охранник. Первым шел высокий светловолосый парень с чуть удлиненным тонким носом. Шедший за ним мужчина был ниже ростом, более плотного сложения. У него были черные прямые волосы, широкое скуластое лицо, взгляд глубоко посажен на глаз угрюмый и пристальный. Это ты, кислицын, заговорил первым блондин, обращаясь к Гоша. Кислица оглянулся и хмуро посмотрел на нежданных визитеров. Ну, я а что надо? Поговорить надо, улыбнулся ему блондин. Улыбка этого человека не понравилась кислицуну. Она была какой-то странной, плавающей, отчего выражение его лица становилось то иронично надменным, то хищнически радостным. Я занят сейчас, давайте о другой день поговорим. Буркнул и без того раздраженный Танькиным поведением Кислицын и пошел вслед за Ивановой в комнату, служившую бухгалтерией бухгалтерии. Охранник, восприняв кивок Кислицына как сигнал к действию, взял свою дубинку и, став в дверях, перекрывающих вход в коридор, произнес. «Ребята, извините, шеф сейчас занят, придите в другой раз». Визитеры обменялись быстрыми взглядами, после чего Белобрыса произнес. «Ничего, ничего, мы его долго не задержим, у нас тоже работы полно». Речь охранника оборвал скуластый. Он расстегнул свою короткую кожаную куртку и, выхватив из-за пояса пистолет ТТ, едва ли не ткнул дулом в лицо Лехи. «Заткнись, пугало пятнистое, брось дубинку и сядь на свое место», — произнес скуластый таким тоном, что Лёха поспешил выполнить все его требования. Скуластый стал около Лехиного стола, спрятав при этом руку с пистолетом в карман. «Будешь сидеть тихо, отделаешься обоссанными штанами». — предупредил охранника блондин. — Если хоть слово вякнешь, твои мозги будут два дня со стенки соскребать. — Будь уверен, Никита не промахнется. Леха и без того уверовал в это, так как сидел очень бледный, с вытрещенными от страха глазами. Блондин прошелся по коридору и, войдя в бухгалтерию, закрыл за собой дверь. — Ну, долго ты еще будешь возиться? — раздраженно спросил у Таньки Гоша в тот момент, когда за его спиной открылась дверь. Кислицын обернулся и увидел входящего в бухгалтерию высокого парня, которому он только что в грубой форме отказал аудиенция. «Вы как сюда попали?» — недоуменно спросил кислицы у вошедшего. «Легко», — улыбнувшись, ответил блондин. И, распахнув пол у своей кожаной куртки, показал Кислицыну рукоятку торчащего пистолета. Неожиданно хищническая улыбка исчезла с лица вошедшего бандита, и он с силой толкнул Кислицына руками в грудь, отчего тот отлетел вглубь комнаты и упал при этом на письменный стол, встретившийся на его пути. — Ты что, охерел, что ли? — закричал возмущенный Гоша, сев на стол и испуганно глядя на бандита. — Ты чего себе позволяешь? Ты вообще кто такой? — продолжал возмущаться Кислицын. Не менее ошарашенно уставилась на блондина и Танька Иванова. Тот в ответ лишь снова улыбнулся, надменно глядя на хозяев помещения. — Отставить, начало вопроса буду задавать я, — произнес нежданный визитер. И чтобы не заставлять меня применять снова грубую силу, отвечать на вопросы четко, быстро и, главное, честно. Гоша, усневший, что ничего хорошего от этого визита ждать не стоит, а также чувствуя, что он находится на пороге больших неприятностей, затих, и внимательно уставился на своего обидчика. «Вопрос номер один. Кому ты платишь?» «В каком смысле?» Осторожно поинтересовался Гоша, но, увидев, как улыбка быстро слетела с лица бандита, тут же добавил. «Вы имеете в виду, кто у нас крыша?» «Да, именно это я имею в виду. Ах, Охранное агентство». Запинаясь, произнес кислицам. «Какое еще охранное агентство?» недовольным голосом переспросил бандит охранное агентство легион уже более уверенно ответил гоша после чего совсем осмелев подытожил нам дает крышу сергей потапов крестный может быть слышал о таком судя по тому что бандит замолчал на несколько секунд обдумывая сказанное прозвище крестный ему было известно но похоже упоминание столь надежной крыши его нисколько не смутило значит крестный говоришь — усмехнулся он. — Что-то я не заметил на мундире твоего охранника отличительных знаков, говорящих о том, что он из охранного агентства «Легион». — Похоже, ты мне просто лапшу на уши вешаешь, сученыш. Гоша не нашелся, что ответить. По сути дела, бандит был прав. Кислицын солгал, говоря, что находится под охраной агентства «Легион». На самом деле Игорь Кислицын был школьным приятелем директора охранного агентства «Легион» Константина Титова. Несколько лет назад, когда начинающий бизнесмен Игорь Кислицын столкнулся с такой проблемой, как рэкет, он обратился к Константину за помощью. В тот раз на Гошу наехала одна из местных бригад, промышлявших рэкетом в том районе, где располагался офис Гошины фирмы, тогда еще малоизвестного, только что открывавшегося предприятия. Кислицын, подписавший договор о дилерстве с только что переоборудованным иностранцами местным молочным комбинатом, имел в городе всего лишь несколько лотков, на которых стал торговать продукцией этого комбината. Сумма, которую потребовали с Гоши Ракетиры, была столь велика, что выплата ее могла привести к банальному разорению конторы Кислицына. Тогда-то Гоша и обратился к Титову. К удивлению Кислицына, Титов не отказался ему помочь. Гоша так и не понял, то ли Титов оказался столь благодарным человеком, что не смог отказать другу, у которого в школе списывала контрольное то ли Костя просто пожалел начинающего предпринимателя, бизнес которого на корню душил Рэкет. Но в тот раз Титов не стал брать с Гоши никаких денег. — Что с тебя взять с бедного? — сказал он тогда Кислицыну. — Раскрутишься, сам к нам придешь и попросишь охрану для себя и своей конторы. Титов сам забил с бандитами стрелку, и при личной встрече объяснил им, используя отнюдь неизящные аргументы, что с ними случится, если они продолжат свои посягательства на бизнес Кислицына. Связываться с людьми Крестного, который уже тогда имел серьезный авторитет в городе, рэкетиры не захотели, поэтому Кислицын на годы забыл, что такое проблемы рэкета. Бандиты обходили его фирмы стороной. Но он все же нанял на всякий случай охранника, который больше служил для декорации. Главной же защитой от рэкета служила распространенная информация о том, что кислицы напекают люди крестного. Так было до сегодняшнего дня. Впрочем, нам все равно, кто тебя крышует. Это наша территория, и платить за крышу отныне ты будешь нам. Произнес блондин. Кто вы? удивленно спросил Гоша. Слыхал про романовскую бригаду? спросил блондин у кислицына. Нет, удивленно покачал головой тот. Но ну, ничего. — ободрил Гошу бандит. — Еще услышишь. Нам в этом районе многие платят, а будут платить все, и ты в том числе. Если же ты в этом сомневаешься, то можешь поговорить с теми, кто отказался платить. Это сделать несложно. Они все в одном месте, в больнице. В отделении травматологии лежат. Гоша молчал, лихорадочно соображая, что ответить. Однако из-за сковавшего его страха даже язык плохо слушался директора. — Сколько? Наконец вымолвил кислица. Бандит хищнически улыбнулся и назвал сумму, от которой Гоша передернула так, словно его ударило электрошоком. Не дергайся, мы знаем твой реальный оборот. Это сумма около 30% от твоих доходов. Ты не один год жарел, как гусь, пришла пора тебе пощипать. Столько ты будешь платить три месяца, потом сумма снизится до 20%. Это для тебя будет своеобразным штрафом. Как видишь, мы не наглеем. «Могли бы всю сумму сразу потребовать», — заключила свою речь блондин. «Да вы что, с дуба рухнули!» — неожиданно даже для себя возмутился Гоша. «И это называется мы не наглеем? Вы что, совсем охерели, что ли? Я что, полгода только на вас должен работать? Не есть, не пить и зарплату людям не платить? Да вы меня разорите совсем!» Гоша резко замолчал, так как ракетир сделал по направлению кислиться на несколько шагов, и ударил его кулаком в челюсть. От удара кислица окончательно расстелился по столу, чуть было не упав, при этом на пол. Но бандит не дал ему этого сделать. Схватив на за отворот куртки, он посадил его снова перед собой, выхватив из-за пояса пистолет и уткнув его в живот Гоша. Оглушенный ударом, Гоша замер в ужасе. До его помутненного сознания донеслись слова бандита. «Вот что, барыга сопливый, если ты еще раз вякнешь, когда тебе это не разрешали...» Да еще таким тоном руководить своей фирмой ты будешь в гипсе, находясь в клинике. А теперь слушай внимательно, что тебе нужно сделать. Первый взнос ты соберешь мне через три дня. Затем ты будешь делать это каждый месяц в одно и то же число. И не дай бог тебе задержаться хотя бы на день. Ты меня хорошо понял?» «Угу», — кивнул кислицын. «Ну вот и славно». Бандит отпустил Гошу и, убрав пистолет, снова заулыбался. Считаю, что наше знакомство состоялось удачно. Кстати, меня зовут Антон. Ого. Снова как Филин повторил Кислица. И не вздумай рыпаться, искать у кого-то защиты. Мы этого не прощаем, предупредил напоследок Кислица на бандит. Он застегнул куртку и вышел из кабинета. Некоторое время в бухгалтерии стояла тишина. Гоша, как и стукан, сидел на столе, мутным взглядом пялись на закрывшуюся за дверь. Танька же, в свою очередь, словно попуас, пялилась на своего директора, как на каменное божество, ожидая от него хоть каких-то знамений. — Гош, что ж теперь будет? — не выдержала, наконец, томительного молчания Танька. — Поехали. — быстро ответил Гоша, словно ожидал этого вопроса. — Куда поехали? — осторожно спросила Танька. — В налоговую, что ли? Гоша скосил на нее взгляд, словно петух, собирающийся клюнуть своего обидчика. — Какую нахер налоговую дура? — заорал Кислицын. — Мы едем к Косте Титову. От этих отморозков нас сможет защитить только крестный.